Глава 14 У нас есть только схематичный план этого поселения, сообщил лорд Коре, доставая заранее подготовленный свиток. Смотрите очень внимательно. Чтобы найти обозначенную цель, вам следует пройти около трех кварталов вдоль вот этого ручья, держась по его правому берегу. Затем вы увидите площадь с большой статуей а сбоку от этой статуи окажется Зеленый дом. Кто-нибудь из вас уже выучил их язык? Нет. Я молча покачал головой. Аристократ скривил недовольную гримасу, однако продолжил инструктаж. Название вы прочитать не сумеете, так что запомните — Зеленый дом. Это обычная таверна, на втором этаже которой поселился один из магов. «У него совершенно точно есть охрана, но наш человек не смог выяснить, где она ночует. Важно знать, что их пять или шесть человек, как минимум. То есть они могут расположиться в двух или трех комнатах», — утвердительно произнес мой напарник. «Или в одной. Скорее всего, это будут две комнаты», — кивнул лорд. «Но утверждать ничего нельзя». Вам придется самим найти эти комнаты, выбрать тактику для нападения и уничтожить мага. Есть вопросы? У меня нет. Мы можем брать любые артефакты из доступных. Снова подал голос второй доброволец. Или есть какие-то ограничения? Хороший вопрос. Там очень много врагов. Часовые встречаются на каждом шагу поэтому я бы рекомендовал вам брать только самые незаметные вещи. Вы не штурмуете этот город. Вы тихо пробираетесь внутрь, убиваете мага и возвращаетесь обратно. «Возвращаться будет трудно», — заметил я. «Можете сказать, что бы вы сами взяли на такое задание?» «Активируемые талисманы», — без колебаний ответил командир. Полностью оторванная от внешнего мира схема. Очень хорошая защита от заклинаний и стрел. Я работал с такими. Сдержанно похвастался напарник. Объясню ему, что к чему. Хорошо. Кроме них, я бы взял самую легкую и самую простую броню из возможных. Внимание не привлечет, от случайностей защитит. Все остальное могут заметить. Но могут и не заметить. Если из-за вас поднимут тревогу, то сорвется весь рейд. Поэтому я настоятельно советую вам не брать с собой ничего, что может раньше времени встревожить этих баранов, ясно? Так точно, уважаемый лорд. Не забудьте взять маски. Все наши будут в черных масках. Драться с ними запрещено, ясно? Конечно, лорд Коре, не беспокойтесь. Очень надеюсь на ваш опыт и ваш разум. Идите в арсенал, потом опять сюда. Когда мы вышли на улицу, напарник внезапно хмыкнул, развернулся ко мне и протянул ладонь. Офицер Шахар, будем знакомы. Младший офицер Макс, ответил я на вполне стандартное рукопожатие. Рад знакомству. Много в разведке служил. «Большими диверсиями занимался, а ты?» «У меня только разведка была». «Что думаешь насчет задания?» «Дерьмовое, но выполнимое. Информации мало, врагов много, ограничений до хрена». «Главное — выбраться. Если не продумаем этот момент, сдохнем». «Значит, будем думать», — согласился я. «Когда разберемся, что там вообще творится, тут ты прав. Идем». Шахар был старше меня лет на пять. Стоял на одну ступеньку выше в местной табели о рангах и говорил вполне отдельные вещи, так что оспаривать его лидерство я не собирался. Во всяком случае, прямо сейчас, пока он еще не начал совершать каких-то идиотских ошибок. Мы быстрым шагом пересекли лагерь, навестили интенданта, забрали у него комплекты почти невесомой и откровенно тонкой брони Дополнили экипировку целой россыпью однотипных кристаллов на плетеных веревочках, после чего тут же направились обратно. Работал с такими штуками? Еще нет, рассказывай. Камешки одноразовые. Когда видишь серьезную опасность, ломаешь такой в кулаке, и он создает вокруг тебя кокон из чистой энергии. Стрелы тормозит и отклоняет, магию впитывает. Работает очень хорошо, но дохнет буквально через полтора стауна поэтому мы взяли сразу по пять штук. Если придется с боем прорываться в открытую зону, то их точно хватит. А если нас зажмут, ну, тут сам понимаешь. Понимаю. С боевой магией у тебя как? В порядке, думаю, лучше среднего. Отлично. Должны справиться. Хочется верить. Встретивший нас в своем кабинете лорд Коре. С многозначительным видом положил на стол кристаллы возврата, после чего добавил к ним еще два камня, мерцавших тревожным красновато-оранжевым светом. А затем принялся выдавать самые последние и самые важные инструкции. Вы должны усвоить, что рядом с вами в город пойдут еще семь групп. Это значит, что вам запрещается поднимать тревогу на кого-то нападать и кого-то убивать до наступления определенного времени. Даже если перед вами окажется самый главный вражеский маг, вы обязаны пропустить его и дождаться того момента, когда вот эти штуки загорятся синим. Есть вопросы? Нет, уважаемый лорд. Ведем себя как мыши. Ждем. А когда они изменят цвет, действуем, правильно? Да. Также хочу предостеречь вас от соблазна еще раз забежать в арсенал и нагрузиться там разными хитрыми игрушками. Если их заметят вражеские маги, сдохните не только вы, но и полтора десятка других людей. На тех, кто устроит подобное дерьмо, всем будет наплевать, а вот остальных жалко. «Что вы взяли?» «Только то, что вы советовали», — дисциплинированно откликнулся Шахар. «Активируемая защита — самые простые доспехи». «Молодцы!» «Если сделаете работу как надо, обещаю, что вам понравится награда. Но если вы увидите, что не можете никуда пройти, то лучше сразу отступайте». «Ясно! Так точно!» Следуйте за мной. Задание с каждой минутой нравилось мне все меньше и меньше. Риск навсегда остаться в чужом мире неуклонно рос. Однако я понимал необходимость поставленных перед нами ограничений. Миссия однозначно готовилась в дикой спешке. Скоординировать работу выдернутых с разных концов страны диверсантов было чертовски сложно. Так что начальство двинулось по самому простому пути, сделав упор на базовую скрытность и безопасность всех групп. В итоге наша дорога к Зеленому Дому должна была оказаться максимально спокойной и легкой, зато обратный путь автоматически становился чертовски сложным и неприятным. В принципе, здесь очень ярко проявился расчетливый цинизм высоких лордов, Все имевшиеся риски отодвинулись на вторую часть миссии, когда большинство намеченных целей уже должны были отправиться на тот свет. С другой стороны, обещанные награды явно выходили за рамки привычного жалования, а переданные нам артефакты вполне могли обеспечить стремительный прорыв в доступную для телепортации зону. То есть на убой нас все-таки не отправляли. «Вы готовы?» — поинтересовался командир, останавливаясь на свободной площадке рядом со штабом. «Все взяли? По нужде сходить не забыли?» «Готовы, лорд. Тогда вперед!» «И помните, о чем я вам говорил!» Перед нами вспыхнула завеса портального перехода. Шахар тут же шагнул вперед. Я двинулся за ним и оказался посреди чахлого редколесья. Над головой поблескивали редкие тусклые звезды, совсем рядом возвышались темные и мрачные силуэты, поднимавшихся к самым облакам гор, чуть поодаль виднелась мощенная дорога, уходившая к расположенному в километре от нас городу. Рассмотреть его в деталях не получалось, даже с помощью моего ночного зрения. Однако это сейчас... И не требовалось. ⁇ Я хорошо вижу в темноте. Рядом никого нет, путь свободен. Тогда види, ⁇ откликнулся напарник. ⁇ Скажешь, если что-то изменится? ⁇ Мы в полном молчании выбрались на тракт, дошли по нему до небольшой возвышенности, после чего свернули на обочину и двинулись по пересеченной местности, стараясь не шуметь и держаться под прикрытием растительности. Затем, когда ближайшие городские постройки оказались буквально в сотню шагов от нас, я решил сделать остановку для маленького совещания. «Стоп! Нужно решить, как будем туда заходить. Там какой-то блеск. Та самая река? Скорее всего!» — кивнул я, рассматривая небольшой ручей — и прохаживавшихся по его берегам солдат. Охрана есть, чтоб ее. Один патруль, два много в общем. Времени пока хватает, — заметил Шахар. Что думаешь? Расстояние между часовыми слишком маленькое. Они ни хрена не видят, но здесь дождь нужен, чтобы проскользнуть. Дождя нет, и убить их мы не можем. Помню, да. «Сходи на разведку. В одну сторону шагов двести, потом в другую. Вдруг что найдешь?» Я на мгновение задумался, но тут же понял, что напарник предлагает самый толковый вариант из возможных, и согласно кивнул. «Скоро вернусь. Ауру закрой. Вдруг там маги. Обязательно». Двигаться по открытой местности было слишком опасно. Так что мне приходилось лавировать между отдельно стоящими деревьями, а также постоянно скрываться за кустами и редкими валунами, чтобы сократить дистанцию и увидеть хоть что-то новое. Магический бинокль мог бы оказать неоценимую помощь в этом деле. Но я принял близко к сердцу слова лорда Коре и всячески ограничивал себя в заклинаниях. Верная скорлупа прикрывала меня от чужих взглядов Ночное зрение обеспечивало возможность наблюдения, аура тьмы служила страховкой в особенно трудных местах. А вот другие умения находились под строжайшим табу. Тем не менее, кое-что рассмотреть мне все-таки удалось. «Есть разрыв в цепочке патрулей», — сообщил я, возвращаясь к напарнику. «Небольшой, но мы сможем пройти». «Ловушка?» «Вряд ли. Там пустырь между двумя загонами. Свинным дерьмом несет со страшной силой. Вот ребята и отодвинулись. Плохо. Я бы на их месте только туда и смотрел. Сам знаю, что плохо, но других вариантов тупо нет. Или идем, или не идем. Значит, идем. Только осторожно. Само собой». Как только мы приблизились к пованивавшим фекалиями загонам, у меня возникло острое чувство, что впереди нас действительно ждет засада. Но магический фон оставался на удивление ровным, а державшиеся в стороне от местной фермы солдаты вели себя вполне естественно. Прохаживались взад-вперед, о чем-то разговаривали, время от времени перебрасывались репликами с товарищами, но не спешили поднимать тревогу или бросаться в нашу сторону. «Держись за мной. Придется ползти». Света вокруг катастрофически не хватало, но факелы рядом отсутствовали. И я волей-неволей заподозрил наличие у врагов какой-то вспомогательной оптики для наблюдения за подконтрольной территорией. Соответственно, идти перед ними во весь рост — Было бы чертовски тупо. Шахар понимал это не хуже меня, так что следующие пятнадцать минут мы осторожно ползли по грязным камням, аккуратно сближаясь с вонючей фермой. Делать это в броне оказалось весьма непривычно и неудобно, однако в какой-то момент времени ограда стала частично прикрывать нас от взглядов часовых, и я осмелился подняться на четвереньки, а затем проложенная между загонами тропинка дошла до скопления длинных сараев которые окончательно заслонили врагам обзор именно здесь мы должны были угодить в мастерски подготовленную засаду но все обошлось сараи закончились впереди показались обычные дома и вполне стандартная улочка поднимайся Делаем вид, что мы тут живем. Маски нужно надеть. В жопу маски. По ним нас скорее эти опознают, чем свои. Ты прав. Оперативное управление незаметно перешло в мои руки. Но я не испытал по этому поводу никакого воодушевления. Впереди было слишком много сложностей, чтобы радоваться подобной мелочи. Напарник также остался равнодушен к смене ролей. «Надо одежду почистить. Там фонари. Да». Пять минут спустя мы выбрались из-под прикрытия свиноводческого комплекса и зашли в жилую часть поселения. Ночь была в самом разгаре. Прохожих вокруг не наблюдалось, однако вымершим город не оказался. Издалека доносились отголоски пьяного веселья, в некоторых окнах горел свет, А где-то на соседней улице лениво тявкали две собаки. То есть, наши фигуры в любом случае не должны были вызвать мгновенного подозрения. Даже мечи неплохо вписывались в общую картину за счет множества охранявших поселение солдат. Нужно идти открыто. В унисон, с моими собственными мыслями, произнес Шахар. Идем спокойно, ни от кого не прячемся. Но в случае чего сворачиваем в ближайший закуток я иногда так делал хорошо еще шлемы придется в руках нести форма другая точно для полного соответствия легенде нам следовало бы завести громкую беседу и двигаться нарочито медленно однако поскольку никто из нас не знал вражеского языка а отведенное на предварительный этап времени умолимо заканчивалось Такое поведение граничило с безумием. Обсудив этот момент, мы спокойно вывернули на идущую в нужном направлении улицу, после чего быстро зашагали вперед, напряженно прислушиваясь к доносящимся со всех сторон звукам. Пока что все шло очень даже неплохо, но терять концентрацию было нельзя. «Набережная», — сообщил напарник, резко сбавляя ход, — «и фонари. Идем назад». Мгновенно кивнул я. Там был промежуток. Забросанная мусором тропка в конце концов вывела нас на соседнюю улицу, но там точно так же горели развешенные повсюду лампадки, а на расположенном чуть дальше перекрестке виднелся отряд из нескольких вооруженных солдат. «Обходим дальше. Направление помнишь?» «Да, нам вон туда. Должна быть еще как минимум одна дорога». К сожалению, попытка найти следующий переулок завершилась провалом. Дома стояли вплотную друг к другу, а внутренние пространства здесь полностью отсутствовали. В итоге нам пришлось, не хлебавши, вернуться на первоначальный маршрут. Там, по крайней мере, не было стражников. «Идем быстро. Делаем вид, как будто что-то обсуждаем». Выдал новую инструкцию Шахар. Можешь показывать пальцем в какую-нибудь сторону, так будет убедительнее. Проходим мимо этого зеленого дерьма, смотрим, как к нему подобраться. Согласен? Да. Наша вылазка с каждым мгновением становилась все более рискованной. Однако единственная доступная альтернатива заключалась в бесславной ритираде, а явных предпосылок для нее пока что не наблюдалось. Вперед! К моему несказанному облегчению набережная оказалась пустой. Мы Очень быстро продвинулись по ней к центру города, увидели нужную площадь, а затем еще и очень удачно миновали дежуривший возле статуи патруль. Солдаты наградили нас парочкой ленивых взглядов, но этим все и ограничилось. Зеленая таверна оказалась совсем рядом. До моих ушей донесся тихий звон посуды. «Сюда, быстро!» Я без размышлений скользнул вслед за напарником в гостеприимно приоткрытую дверцу. Тут же отступил в сторону и понял, что мы оказались на крошечном хозяйственном дворике. За спиной был соединявшийся с главным зданием таверны забор. Возле меня стояла аккуратная поленница, чуть дальше виднелась колода для рубки мяса и валялись какие-то инструменты. Дальше находился большой колодец и стоял наглухо закрытый сарай. А еще там была собака, здоровенная и мохнатая. Прикрой дверь. До меня дошло, что напарник попросту не видит спрятавшуюся за колодой псину. Я тихо выругался, а затем отправил вперед волну магического ветра. Выбор заклинания был не самым удачным из-за серьезного выплеска энергии но оно работало абсолютно бесшумно и никак не проявлялось в реальном мире. Так что риск в данном случае являлся вполне оправданным. «Ты чего творишь?» Вместо ответа я сделал несколько быстрых шагов, проткнул тихо скулящее животное черным ножом, после чего ловко спрятал артефакт обратно. «Собака!» «Все понял?» — мгновенно успокоился Шахар. «Есть ход наверх!» «Да, по сараю». «Стой, надо эту шкуру спрятать». Успешно переложив пованивавшую мочой тушу в самый длинный и самый темный угол дворика, мы вернулись обратно, напялили на головы изрядно мешавшие работе шлемы, после чего начали восхождение. Крыша постройки находилась чуть ниже забора, увидеть нас с улицы никто не мог. Однако в тот момент, когда Шахар вслед за мной оказался на соломенной кровле, внизу скрипнула дверь, и послышались чьи-то шаги. «Азан, той! Ой, мала-мала! Азан!» Я мысленно чертыхнулся, высунулся из своего укрытия, но тут же замер, боясь совершить хоть одно лишнее движение. Появившийся внизу абориген вовсе не собирался проверять самочувствие своего четвероногого охранника, а спокойно закрывал ту самую дверцу, сквозь которую мы прошли всего пару минут тому назад. Получается, нам опять-таки повезло. Зверски повезло, если быть честным. «Азан! аша она двала. Так и не удосужившись навестить собаку, человек подергал задушку внушительного замка оказался полностью удовлетворен его состоянием и спокойно ушел в таверну. Хлопнула еще одна дверь. Пространство дворика на мгновение озарилось просочившимся наружу светом, а потом все вернулось на круги своя. Нас никто не заметил. «Обошлось!» «Хорошо», — кивнул замерший возле меня напарник. «Это самая идиотская работа, на которую мне приходилось соглашаться». «Тоже дерьмо. У нас никто за язык не тянул. Верно. Что дальше?» «Как там этот камень себя ведет, как и раньше?» «Значит, есть время подумать. Они на втором этаже сидят?» «Да. Будем штурмовать?» «Так мы же комнат не знаем», — со злостью в голосе ответил Шахар. «Так вообще не делают. Слишком уж много важных шишек здесь собралось». Вот и решили немного рискнуть. Ну да, нашими шкурами. Инцидент с собакой и ее хозяином явно не самым лучшим образом повлиял на душевное равновесие моего товарища. Так что я счел за лучшее перевести разговор в более деловое русло. Так что насчет штурма? Имеет смысл. Шахар глубоко вздохнул, провел по лицу ладонью, а затем ответил... На этот раз гораздо более взвешенно и спокойно. Просто так штурмовать нельзя. Я предлагаю занять места в коридоре, дождаться общей тревоги и перерезать тех, кто будет выскакивать наружу. Так мы окажемся в заведомо выигрышном положении. Хорошая мысль. Кстати, можно поймать хозяина и узнать, где именно сидит маг. Да, но это лишний риск. Нам еще внутрь забраться надо. Забираемся внутрь, осматриваемся, а дальше действуем по ситуации. Если повезет с прислугой или хозяином, то штурмуем. Если не повезет, ждем. Да. Как уходить будем? Очень быстро, поморщился напарник. Это наш единственный шанс. Выскакиваем в ближайшую дверь, бежим до площади, ломаем первый артефакт. Бежим по набережной и не отвлекаемся ни на что. Ломаем второй артефакт. Дальше нас уже будут встречать, поэтому заворачиваем к свиньям и ломаем третий. Пока будет работать четвертый, мы успеем выйти за пределы блокадной зоны и телепортироваться. Один артефакт про запас. Выглядит не так уж плохо. Само собой, иначе я бы на это не согласился. Ты не обращай внимания, что я злюсь. Мы обязательно справимся. Только ободряющих речей мне сейчас и не хватало. А, ну да, ты ведь тоже людьми командуешь. Забыл. Пошли. Вон там дырка есть. Боковая стена таверны была глухой, но у самого конька крыши располагалось вентиляционное отверстие, небольшой квадратный проем, затянутый грубой металлической сеткой. Дотянуться до него самостоятельно никто из нас бы не смог — Однако после того, как я забрался Шахару на плечи, все стало гораздо проще. Рама с сеткой оказалась без запоров, мне удалось отодвинуть ее в сторону, схватиться за грубый подоконник и пролезть внутрь, а затем помочь сделать то же самое товарищу. Больше всего неприятностей доставила пытавшаяся зацепиться за все подряд броня. Но в конце концов мы справились и с ее капризами. «Теперь очень тихо», — шепнул напарник, замерев возле стены. «Очень. Это дерьмо скрипит по любому поводу». «Понял». «По лестнице будешь спускаться, ноги ставь по краям ступенек». «Понял». Мы угодили на самый обычный чердак, пыльный, заставленный всевозможным хламом и воняющим мышиным дерьмом. Людей здесь совершенно точно не было, А вот опасность наступить куда-то не туда и разбудить спавших этажом ниже гостей присутствовала. «Очень тихо. Давай!» Как на зло идущая вниз лестница оказалась расположена черт знает где. Мы очень медленно пересекли помещение, протиснулись мимо нескольких пузатых бочек, Затем с неимоверными предосторожностями подняли и зафиксировали в вертикальном положении увесистый люк, а потом начали спуск. Несмотря на все ухищрения, рассохшиеся ступеньки слегка поскрипывали. Но этот звук был чересчур слабым, чтобы привлечь всеобщее внимание. Во всяком случае, я очень на это рассчитывал. Оказавшаяся перед нами дверь была закрыта на щеколду с внешней стороны. Но тут Шахар проявил весьма специфические навыки с легкостью и абсолютно бесшумно разблокировав преграду. Мы выбрались в длинный коридор, вернули дверь на место, после чего замерли, прислушиваясь к доносившимся внизу звукам. Скорлупа работала вовсю. Отследить наше появление никто не мог. Так что... Все шло точно по плану. «Я буду там», — одними губами произнес напарник, указывая на дальний конец коридора. «Ждем». «Да». Когда мы оба заняли выбранные позиции, я осторожно заглянул в карман, убедился, что спрятанный там кристалл не собирается менять цвет, и задумался о том, сколько времени у нас еще есть. «По идее...» На первый этап следовало отвести как минимум два часа, чтобы все отряды успели добраться до нужных локаций, а также подготовиться к штурму. Вместе с тем, чересчур долгое ожидание грозило случайным засветом одной из групп и повышало вероятность провала всей операции. То есть общий промежуток должен был составить от двух до трех часов. Учитывая же тот факт, что мы израсходовали максимум полтора часа, Ждать предстояло еще долго. Время шло, долетавшие до нас звуки постепенно стихли, но наверх никто из обслуживающего персонала так и не поднялся. Постояльцы выглядывать из своих номеров тоже не спешили, и ко мне в голову волей-неволей начали лезть мысли о том, как много смысла имеет затеянная лордами авантюра. Впрочем, сделать по этому поводу какой-то однозначный вывод я так и не успел. Каменный таймер начал постепенно менять свой цвет, намекая на скорый дедлайн. Сначала оранжевое свечение приобрело зеленоватые оттенки, затем желтая составляющая окончательно ушла и по кристаллу стала разливаться приятная синева, а еще через минуту Артефакт окрасился в приятные голубые тона, после чего совершенно внезапно погас. Сигнал к началу общего штурма вышел более чем наглядным. Я помахал рукой напарнику, дождался ответного сигнала и обнажил меч, готовясь к намечающейся схватке. «Чертов шпион подложил нам огромную свинью в виде отсутствия точных данных», Размещение объекта атаки. Но преимущество все еще было на нашей стороне. Требовалось всего лишь верно его реализовать. Прошла минута, затем вторая и третья. Во рту пересохло от напряжения. Из-под чересчур тесного шлема просочились первые капли пота. И мне очень сильно захотелось стащить себе себя доспехи, получив тем самым больше привычной свободы. Эти мысли удалось загнать под плинтус, но им на смену тут же пришло желание ворваться в первую попавшуюся комнату и оборвать таким образом бесконечное ожидание. А потом над городом разлетелся тревожный босовитый звон, мгновенно выветривший из моей головы все лишнее. «Операция действительно началась». Звон повторился. До меня долетели отголоски сразу двух взрывов и чей-то истошный вопль. Кричавший человек находился где-то на соседней улице, но я все равно расслышал в его голосе неприкрытый ужас. Судя по всему, кто-то из наших коллег добрался таки до своей цели. Когда сигнал тревоги прозвучал в третий раз, ближайшая ко мне дверь с грохотом распахнулась, выпустив в коридор частично одетого здоровяка с мечом наперевес. Мгновение спустя за его спиной возникли еще два амбала, и я воспользовался уже неплохо зарекомендовавшим себя энергетическим ветром. Поток энергии захлестнул озиравшихся по сторонам бойцов. Самый первый из них тут же выронил оружие и упал на колени, второй пошатнулся и вцепился в косяк, но тут открылась противоположная дверь, Коридор озарился неверным светом масляной лампы, и ситуация мгновенно перевернулась с ног на голову. Увидев шатающихся от слабости товарищей и темную фигуру рядом с ними, предводитель второго отряда мгновенно разобрался в ситуации, рявкнул что-то злобное и бросился ко мне. Я взмахнул мечом, насладился вспышкой могущества, и разрубил ему грудь вместе с доспехами. Но на смену павшему бойцу вылезли сразу трое. Шахар оказался слишком далеко от места событий. Из второй комнаты появился еще один солдат. И до меня наконец-то дошло, что все гораздо хуже, чем кажется. Волна пламени покатилась по коридору. Два воина с громкими воплями рухнули на пол, но их друзья, наплевав на опасность, рванулись вперед. Я отмахнулся от неуклюжего выпада, заметил позади своих противников тощую фигуру в черном балахоне, швырнул в нее магическое копье. Неосторожно покинувший свою комнату, волшебник хрипло заорал и сложился пополам. Я успел обрадоваться точному попаданию, но уже через мгновение мне по голове прилетел тяжелый удар от кого-то из врагов. Окружающее пространство исчезло сменившись бесконечной пустотой.